Хронология походов князя Святослава. Около 945-972 года. Годы жизни киевского князя Святослава. 964 год. Поход в земли вятичей. 965-й. Хазарский поход. 967-й. Первый поход на Дунай. 968-й. Нападение печенегов на Киев и возвращение князя Святослава на Русь. 969 год. Второй поход на Дунай. 970-971 годы. Война с Византийской империей. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Александр Андрианов.